7. Автовокзал Портсэйд оказался широким, приземистым зданием монотонно песчаного цвета. Автобусы всех видов, не только Greyhound's, но и Trailways, American Pathfinder, Orient Highlands и Continental Экспресс заполняли терминал, глубоко засунув свои рылы в посадочные доки. Для Рози все они были похожи на жирных поросят, с которыми нянчится их мамаша. Она подошла к главному входу и заглянула внутрь. Была середина недели, и зал не был переполнен людьми, как она отчасти надеялась. Чем больше толпа, тем безопаснее. Но она отчасти боялась толпы, поскольку за 14 лет она не виделась почти ни с кем, кроме своего мужа и его коллег, порой приводимых им домой, чтобы пожрать и выпить. У нее появилась устойчивая боязнь толпы. По ее прикидкам, там все же было несколько сотен людей. Некоторые из них бесцельно слонялись взад-вперед, другие сидели на старомодных деревянных скамейках с высокими спинками, третьи играли в видеоигры, пили кофе в закусочных или стояли в очереди за билетами. Маленькие детишки держались за руки матерей, запрокидывали свои головки вверх, Иногда скулили, как заблудившиеся ягнята, глядя на потускневшие фрески потолка. Динамик, крохочущий, как глаз Божий, в эпической экранизации Библии объявлял маршруты. Эри – штат Пенсильвания, Нашвилл – штат Тенниси, Джексон – штат Миссисипи, Майами – штат Флорида. Бестелесный, отдающийся эхом голос произнес это как «Мияму», «Денвер, штат Колорадо». «Леди», — произнес усталый голос. «Эй, леди, не поможете немножко? Небольшая помощь. Как вы на это смотрите?» Она повернула голову и увидела молодого человека с бледным лицом и грязными черными космами, сидевшего, привалясь спиной к стене у входа в терминал. На коленях он держал картонный плакатик с надписью «Бездомный и зараженный СПИДом. Пожалуйста, СПИДайте мне». «У вас есть лишняя мелочишка, правда? Подкинете мне. Вы будете кататься на вашем катере по озеру Саранак, когда я уже давным-давно сдохну. Ну так как?» Она неожиданно ощутила странную слабость, словно достигла предела душевной и эмоциональной перегрузки. Зал начал расти в ее глазах, пока не стал громадным, как собор, и было что-то жуткое в волнообразных движениях людей на его площадках и в закоулках. Мужчина с морщинистым, пульсирующим мешком плоти, свисавшим с одной стороны его шеи, проковылял мимо нее с опущенной головой, волоча за собой сумку на колесиках. Сумка издавала змеиное шипение, катясь по грязным плиткам пола. Кукольный Микки Маус высовывался из сумки и вкратчиво улыбался ей. Громоподобный голос сообщил отъезжающим, что экспресс Трейлуэрс на Омаху отходит через 20 минут от платформы 17. «Я не могу жить в этом мире», — вдруг подумала она. «Это не просто не знать, где лежат пакетики с чаем и тряпки. Дверь, за которой он избивал меня, была еще и дверью отсекавшей всю эту суету безумия и мне никогда не войти сюда». На мгновение ее мозг наполнился поразительно живым образом из ее детства, точнее, из воскресной школы. Адам и Ева с фиговыми листочками и одинаковым выражением стыда и горя на лицах идут босиком по каменистой тропе к горькому и бесплодному будущему. За ними простирается райский сад в буйном цвету. Крылатый ангел стоит перед запертыми воротами, и меч в его руке сверкает страшным светом. «Не смей так об этом думать!» Вдруг закричала она, и нищий, сидящий у прохода, так резко отпрянул, что чуть не выронил свой плакатик. «Не смей!» «Господи, простите меня!» Сказал нищий и вытаращил глаза. «Ступайте себе с Богом, если у вас такое настроение!» «Нет, я... Это не вы! Я просто думала о своем!» И тут до нее дошел весь абсурд того, что она делает. Пытается объяснить свое состояние нищему, сидящему у входа в автовокзал. Она все еще сжимала в руке 2 доллара, сдачу от шофера такси. Роза бросила их в коробку из-под сигар, стоявшую рядом с нищим, и вошла в кассовый зал Портсейда.